Глава 19. Мой личный ангел. Однако неожиданные повороты продолжились и теперь. Когда отворилась последняя дверь, за которой должен был открыться предутренний Ачинск, вместо положенных сумерек, меня на пару секунд ослепил яркий свет. Я зажмурил глаза и прикрыл рукой лицо, но когда смог снова взглянуть, то оказался совершенно не там, где предполагал. Передо мной предстала до боли знакомая местность – Я за мгновение понял, где я. Это была дорога, ведущая из песчаного карьера в подковы. На небе теперь светили звезды, вдали виднелся единственный фонарь, освещавший фасад почты. Но я уже не был Эммой. Я был тем самым подростком Лешей, а рядом со мной, держась за руку, шла такая же юная Маринка, какой я запомнил ее в тот вечер, когда мы возвращались из вагончика. Странное чувство тревоги и одновременно спокойствия сковало мои мысли. Я пытался осознать происходящее, но как-то вяло, будто вовсе и не хотел ничего понимать, и все же необходимость вернуть контроль над своей жизнью взяла верх. «Так», – воскликнул наконец я, – «стоп». Марина остановилась и насмешливо на меня посмотрела. «Ничего не понимаю», – сказал я. «Эх, Леша, Леша», – вздохнула моя внезапная спутница. «Очнись, ку-ку». «Я не сдвинусь с этого места», – с обидой произнес я, – «пока ты не объяснишь, что здесь творится». Марина молча показала пальцем за мою спину. Я оглянулся. Позади меня стоял Кутя с ручкой от чемодана в одной лапе и с банкой, набитой тараканами, в другой. Самого чемодана при этом я не увидел. В отличие от Марины, он смотрел на меня хмуро и осуждающе. «Ага», – промолвил я, – «и по-твоему это должно внести ясность? Я сплю, я умер, у меня глюки. И где Ольга и мой отец?» «Да», – протянула Марина. Сиськи явно давит тебе на мозги. Мог бы еще на пароме догадаться, кто такая Ольга». «Так это...» Я начал понемногу соображать. «Так это была ты? Но как? В 1908 а, -а, а вот же я болван!» «Ну вот», — кивнула Марина. «Первый шаг к пониманию». «Неужели... Неужели ты мой ангел?» «Подумать только», — развела руками Марина. «Представляешь, какая удача!» Ну как? Для этого мы и здесь». «Помнишь этот вечер, когда мы возвращались с карьера?» «Разумеется, помню». «А урохов, которые напугали меня возле вагончика?» и «Их помню». «Ты уехал. Настала осень, холодная, заморозками. Однажды я пошла срезать в огороде последнюю капусту и обнаружила на грядке это вот существо». Марина снова показала на Кутю. Мне почудилось, что тот улыбнулся. «Бедненький», – продолжила Марина. «Он почти умирал, от холода и голода весь дрожал». Помедли, я еще хотя бы один день, то... Впрочем, все обошлось. Я принесла его в дом, отогрела, пыталась кормить, но он только молоко пил, от твердой пищи отказывался и вообще странным каким-то выглядел. Я только на пятый день догадалась, что он не совсем собака, потому что он начал слегка светиться, понимаешь? Когда мы видели Уроха в карьере, самка была беременна. Это их щенок. Сами они, судя по всему, уже погибли, а малыш остался и смог добраться до моего огорода. Или они принесли его и оставили в капусте. Не знаю. Внешне Кутя был почти что собакой, даже желудок отчасти сформировался. Из страха, как его родители, он не внушал, не питался отрицательными эмоциями и чужой болью, эволюционировал до какого-то нового вида. Невероятно. Только и смог промолвить я. Ага, не то слово. Как выяснилось довольно скоро, эмоциями он все же питался, но исключительно положительными. Любовь, радость, душевная гармония постоянно требовал внимания и ласки, от этого креп и набирал вес, но и молоко очень любил, и обнаружилось в нем еще одно свойство, оно было как бы производным от того, что он впитывал, если на входе были человеческие эмоции, то на выходе немыслимые картинки, которые невозможно отличить от реальности, это я поняла еще тогда, когда моя мама совершенно не замечала присутствия в доме Кути, Я первое время как дура спорила с ней, думала, что у нее не все в порядке с головой, а она точно тоже думала обо мне, представляешь, просто умора. Хорошо, что я вовремя спохватилась, а то уже мама всерьез подумала о том, чтобы показать меня психиатру. Все, что ты видел и что видишь сейчас, это его проекции в твоей голове». «Что значит все?» – испуганно произнес я. «С какого места?» «С того самого, когда в твой номер посреди ночи пожаловали жандармы». Значит, значит, не было никакого полицейского участка? Ага, и Евдокимова не было. Вернее, имеется такой Вачинский. Ну а тебе пока что мало чего знает. А отец, тоже иллюзия. Это жестоко с твоей стороны. Так, так, возразила Марина, не спеши с выводами. Отец есть, только само собой не в участке, и все, что его копия тебе рассказала, правда так что если ты перестанешь стоять как истукан то к утру мы доберемся до нужного места и ты сможешь его увидеть давай пошли уже леша марина взяла меня за руку и потянула вперед я ей подчинился а идти то куда в деревню староверов продолжай тянуть меня за собой сказала марина староверов удивился я и еще раз посмотрел по сторонам перед глазами была все та же дорога из карьера в подковой Теперь я само собой понимал, что на самом деле мы сейчас где-то в Ачинске, но все же сомнения не желали покидать мою голову. Минут через пять, не сказав за это время ни слова, мы свернули в поле и направились по едва заметной тропе в сторону Безымянного озера, где когда-то исчез мой отец. «Мы так и будем блуждать по ненастоящим дорогам?» спросил я, нарушив затянувшееся молчание. «Тебе так будет спокойнее», сказала Марина. «Поверь мне, настоящая дорога не столь интересна». Позади нас, скрываясь в высокой траве, шуршал по влажной земле невидимым чемоданом Кутя. Я вздохнул. «Так что было дальше-то?» – спросил я. «Ты поняла, что твой Кутя не так прост, и что случилось потом?» «Потом его у меня отобрали». «Отобрали? Кто? Зачем?» «Через три месяца, перед самым Новым годом, явились какие-то люди и забрали у меня Кутю. На них не подействовали никакие иллюзии. Видимо, какое-то устройство подавляло внушение». «Просто забрали, совсем ничего мне не объяснив». «ФСБ? Суаб?» Марина пожала плечами. «Я не знаю, поди их там разбери. Но уже в марте меня нашел Илья, привез мне Кутю обратно. Бедняжка опять был слаб, почти как и тогда в капусте. Илья сказал, что выжить он может только рядом со мной. Так уж сложилось. Вообще, если по большому счету, то щенок являлся самым, что ни на есть, артефактом. А ты знаешь, что положено делать Суабу с артефактами». Не знаю, что там произошло, то ли Илья смог уговорить начальство, то ли ценность способностей Кути оказалась выше инструкций, но его официально оформили как фамильяра, а меня, соответственно, сделали ангелом. У меня не было выбора, жизнь его зависела теперь только от моего решения. Фамильяры – существа чрезвычайно редкие, происхождение их хоть и не вписываются ни в какие научные рамки, но одно я знаю наверняка – никто из фамильяров до сих пор не был порождением рахов». Два года я проходила положенные будущим ангелом курсы, потом успела поработать с парочкой наемников, прежде чем меня приставили наконец к тебе. Ты не представляешь, насколько я была удивлена этим обстоятельством и настолько же рада. Леша Лазов оказался прерывателем, а я его личный ангел. «Значит, — спросил я, — во время нашей последней встречи ты уже обо всем знала?» «Знала. И ничего мне не сказала. Но ведь я тогда еще не решил, буду ли прерывателем». «Да перестань», – ударила меня по плечу Марина. «Все ты уже решил. Может, и хотел себя обмануть, полагая, что у тебя есть выбор. Не было его, Леша, не было. Да и если бы вдруг ты отказался от своей мечты ради меня, то я тебе рассказала бы о реальном положении дел». «Но я не отказался», – тихо промолвил я и почувствовал стыд. «Боже», – усмехнулась Марина. «Вот давай только без этого. Ты же меня знаешь или полагаешь, что я обиделась на тебя. А разве нет?» «Нет, и давай об этом больше не будем». «Долго еще идти-то?» Тут же сменил я тему. «Долго?» «Расскажешь мне про отца?» «Да, ты должен знать обо всем, прежде чем увидишь его, а история длинная». Мы уже подходили к лесу, когда Марина начала свой рассказ о приключениях моего отца.